«Станислав Сергеевич?» «Он самый», — сказал Снерг. Молодой человек спортивного склада присел рядом с ним на траву, несколько скованно и неуверенно, словно вообще не привык иметь дела с природой, даже в такой ее полуцивилизованной ипостаси, когда дача в тайге не так уж далеко от города. Это сказала Снергу многое, он хорошо знал таких. Мышечный тонус поддерживают спортзалы — Отпускные дороги пролегают по городам, славящимся памятниками архитектуры и изощренной туристской индустрией, не позволявшей клиенту и пальцем шевельнуть. Они не отходят и ста метров от станции Монарельса, городской видеофонной сети и телестен. Обыкновенная тайга для них все равно, что другая планета. Урбанизированные на молекулярном уровне братцы-земляне – Снерг не испытывал к ним ни жалости, ни превосходства, просто сам он жил иначе. «Простите, что побеспокоил, Станислав Сергеевич, но у меня к вам дело. Я знаю, что здесь не принято говорить о делах». «Вообще-то да», — сказал Снерг. — «отдел здесь отдыхают». «Меня извиняют два обстоятельства». Во-первых, я в течение недели безуспешно пытался разыскать вас по месту работы или жительства. Вы находились за пределами континента, прибыв же в Сибирь, исчезли. Во-вторых, льщу себя надеждой, что мое предложение окажется для вас небезинтересным и послужит к вящей пользе сторон. Что-то в его интонации и обкатанных, как галька, текучих фразах, заставило приглядеться к нему повнимательнее. Что Снерк и сделал. Длинные волосы и борода были свойственным модам многих эпох, и нынешний век не составлял исключения, но во все века существовали свои отличия. Так и здесь. Прическа незнакомца веку не соответствовала, то ли выглядела театральным париком — то ли принадлежало человеку, вынужденному считаться с зависящими не от него правилами, а ими могли быть только... простите, с кем имею честь? — Дмитрий Никитич Драгомиров, священник. — Так, — сказал Снерк, — значит, вас можно называть отцом Дмитрием. Естественно, если это не вызывает у вас неловкости, мы практически ровесники. Снергу как раз было немного неловко. Церковниками он, как большинство людей, не интересовался, просто-напросто не вспоминал о них. А если и вспоминал, они вызывали те же чувства, что и гвардейцы в старинных мундирах у королевских дворцов. Любопытное удивление, как и короли... Немногие короли, сохранившиеся на планете, церковь существовала только потому, что не было особой необходимости ее упразднять, никому она не мешала, влияние за последние сто лет потеряла окончательно. Словом, пользы от нее не было никакой, но и вреда тоже». Ходили разговоры, правда, что церковь давно уже пытается, используя последние достижения науки, научно доказать существование Господа Бога, но, во-первых, этим она безуспешно занималась третью сотню лет, а, во-вторых, жаль было тратить время на то, чтобы заниматься ею из чистой любознательности». Репортажи о королевских домах, Ватикане и храмах Востока, проникнутые откровенным юношеским любопытством, делали и до сих пор начинающие журналисты, еще не переболевшие удивлением перед анахронизмами — Но те, кто имел уже какой-то старший опыт, считали такое для себя несолидным, так что церковники мирно существовали себе где-то, едва ли не в параллельном пространстве, никого они не заботили и сами, судя по всему, не считали нужным менять систему сложившихся отношений». И Снерк не представлял себе, что говорить и как держаться, однако надеялся на наработанную журналистскую хватку и умение общаться с самыми разными людьми. «Кое-кого, надо сказать, откровенно забавляет возможность обращаться к нам согласно нашим традициям», — сказал Драгомиров. «Но если даже в основе лежат такие чувства...» Нас это никоим образом не оскорбляет. «Итак, отец Дмитрий, — сказал Снерг, поискал в памяти подходящие архаизмы и взял с земли оставленную Каратыгином бутылочку коньяка. Там еще оставалась половина. Не угодно ли? Его, как говорится, и монахи приемлют. Благодарствуйте, — отец Дмитрий принял стаканчик. Станислав Сергеевич, я не священник при храме. Диссертацию я защитил по вопросам, касающимся возможных точек соприкосновения современной церкви и современной науки. Это, мне кажется, не новая тема. Отчасти, поскольку в науке происходят регулярные качественные изменения. В настоящее время мне оказали честь назначив руководителем Минусинского центра, где мы, в меру своих скромных усилий, пытаемся доказать существование Господа, пользуясь данными, имеющимися у современной науки. Вы, должно быть, слышали о нас? — Немножко, поскольку это мой родной город. Драгомиров улыбнулся. — В какой-то мере мы берем реванш. Вы достаточно долго и упорно использовали наши священные книги, пытаясь интерпретировать отдельные тексты как упоминания о инопланетных звездолетах, про цивилизациях. Писатели-фантасты и астроархеологи особенно всем многогрешны. И вы, я думаю, не станете испытывать неудовольствия от того, что роли некоторым образом переменились. «Ради Бога! Сколько угодно!» — сказал Снерк. «Вот именно! Ради Бога!» «Это даже интересно!» — сказал Снерк. «Нам тоже весьма интересно наблюдать за астроархеологами», — заверил отец Дмитрий. «Но ваш интерес к нашей работе — спорадический интерес, согласитесь. Выхода на массовую аудиторию не получает». «Меж тем мы именно хотели познакомить с нашей работой, возможно, большее количество людей. Им, несомненно, будет интересно». «Вполне вероятно», — сказал Снерк. «Потому мы и решили обратиться к вам. Вы не только известный журналист, но, что гораздо важнее, редактор программы «Т» значит тайна». «Весьма популярный среди зрителей глобовидения программы». «Вы абсолютно правы», — сказал Снерк. «Вы хотите, чтобы я посетил ваш центр?» «Мы весьма желали бы этого. Дальнейшее зависит от того, какое впечатление на вас произведет то, что вы у нас узнаете, либо займетесь этим сами, либо поручите кому-то другому». «Простите, но...» «Может оказаться так, что, я надеюсь, мы вас заинтересуем», — сказал Драгомиров. «Право, у нас есть чем заинтересовать даже такого искушенного человека, как вы. И не в последнюю очередь потому, что это необычно». Снерк никогда не возводил чопрость в идеал. «Вот именно, необычно», — сказал он. Оттого до сих пор находятся люди, которые идут к вам венчаться. Это так необычно, не буду с вами спорить. И все же стоит избегать однозначных толкований. Мы с моей невестой шли к венцу отнюдь не из любви к экзотике. «Да, конечно», — сказал Снерк, — «я понимаю. Временами меня удручает позиция иных деятелей искусства. Взять хотя бы...» Помните эту кинокомедию? Ту, где современный священник шарахался на пляже от девушек в купальниках, крестился на видеофон и считал гиперпространство преддверием ада. Это несерьезно, глупо и убого, и, в конечном счете, компрометирует вас самих. «Не спорю», — сказал Снерк. «Однако вам не кажется...» что многое и многое из вашей истории дает все же повод или может создать определенное устойчивое впечатление. Но разве у науки не было флагистона, плоской земли, самозарождения мух из грязи, своего многого и многого? Позвольте уж и мне быть откровенным. Мне кажется что в основе вашего добродушия лежит благодушное сознание того, что мы перестали быть для вас серьезным противником. Так, чудаки! «Вас это обижает?» — спросил Снерк. «Скорее, огорчает. Мы не капитулировали, Станислав Сергеевич. Мы далеко ушли от времен испанского сапога и костров, и не жалеем об этом». Инквизиция забыла наш главный постулат – убеждение и принесла нам самим немало вреда. Мы хотим убедить. Для этого нам приходится быть учеными, экспериментаторами. Верить не потому, что это нелепо, а потому, что это логично и подтверждено фактами. Таким девизом мы давно уже руководствуемся. «И я хочу верить» что к нашей работе вы подойдете без предубеждения. «Я постараюсь», — пообещал Снерк. «Какие сроки были бы для вас наиболее приемлемыми?» «Да хотя бы завтра», — сказал Снерк. «Я отдыхаю». «Значит, можно ожидать вас завтра?» «Да». «Благодарю вас». «До встречи». «Гора в припрыжку рысит к Магомету», — подумал Снерк, оставшись в одиночестве. «Зашевелились, оживились. Чего бы вдруг? Сей отец Дмитрий нанес визит и сделал приглашение с санкции вышестоящего руководства. Или нет? Плохо мы их знаем все же». «Ну и бог с ними!» — завершил свои размышления, снег, поднимаясь. «А я пойду посмотрю картины с Эльдорадо, и не верую я, Васенька, ни в сон, ни в чех». Правда, в сны-то как раз и приходится верить после всего случившегося. «Стоп!» — Снег даже остановился. «С одной стороны...» Случай с пассажирами «Картахена» как раз и мог стать отправной точкой будущего фильма в противовес тому, что готовит сейчас на «Эвредике» кошка, которая гуляет сама по себе Марина Банишевская. С другой стороны, для Каратыгина и компании «Картахенский инцидент» мог послужить козырем в их игре, поводом поднять шум вокруг новых, неизвестных доселе опасностях, козырь, служивший бы прежней цели посадить на голодный паек проект Икар. Цель у них остается прежней, а аргументов, которые неминуемо произведут впечатление, прибавится. Это уже не отвлеченные разговоры о том, пора или нет человечеству превращаться в галактическую расу. Это конкретная опасность, подстерегающая пассажиров межпланетных рейсов, и то, что историки окажутся на нашей стороне, не все, ох не все, ничего не изменит». Сегодня преодолевающие гиперпространство люди видят во сне прошлое. А завтра глядишь, они и вовсе начнут проваливаться в прошлое. Так может сказать любой наш противник, и возразить ему нечего. Так что о случае с Картахеной следует пока помалкивать. Снерк вошел в дом тактично проигнорировав целовавшуюся в нише парочку, пересек комнату, в которой спорили о чем-то, имеющем отношение к визуалистической музыке, и страсти накалились так, что незамеченными остались бы и десять андромедиан с плакатом «Привет, Земле!». Миновал, лавируя среди танцующих, бальный зал — обошел еще несколько комнат, везде веселились, спорили до беспорядочного голдежа, танцевали, демонстрировали какого-то инопланетного зверя, похожего на коалу с радужным петушиным хвостом. Зверь смирно стоял на диване и с вежливой опаской косился на повизгивающих девушек, пытавшихся его потрогать. Варили глинтвейн, Играли в настольные игры, и нигде не было никаких картин. Подумав, Снерк решил подняться в мансарду. У лестницы прямо на дороге лежал белый человеческий череп, что-то новенькое. Снерк осторожно тронул его носком ботинка. Глазницы озарились зловеще красным. Череп лязгнул челюстью, легонько от этого подпрыгнув и за могильным голосом изрек. Гой еси ты, Василий Буслаевич! Где лежит пуста голова, лежать будет и Васильевой голове!» Голос, хотя и искаженный, был явно широнинский. «А не верую я, Васенька, ни в сон, ни в чох!» — пробормотал снег поднял череп и пошел вверх по витой лестнице. Череп под мышкой посверкивал глазами и беспрестанно сыпал черными пророчествами. С порога Снерк увидел картины, три распахнутых в солнечный день окна посреди погруженной в размытый чернильный полумрак комнаты. Сиреневый ночничок, поставленный на пол, едва освещал свой угол. Широнин и Пчелкин возились с маленьким слайд-проектором, а в дальнем углу сидел в глубоком кресле кто-то третий, превращенный темнотой в черный, неузнаваемый силуэт. Череп снова забубнил что-то насчет того, что все, дескать, там будем и никому этого не миновать. Широнин с Пчелкиным вскинули головы — Третий тоже вгляделся в Снерга из темноты. — Здорово, — сказал Снерг. — Что это за мастику вы по дому разбрасываете, некроманты? — Здорово, Стах, — рассеянно отозвался Широнин. — девочка нравится, пусть себе бревжит. Он взял у Снерга череп, что-то с ним сделал, и череп заткнулся на полусловие. Развлекаемся, понимаешь, стоя у врат головоломные загадки. Ты о чем? Об этом он кивнул в сторону картин. Обронил Каратегин что-то о странных картинах Сальдорада. Они? Они и есть. А что в них странного? Сейчас увидишь, — сказал Широнин и придвинул табурет. — Садись и смотри внимательно, потом расскажешь о своих впечатлениях. Снег сел и стал смотреть на картины. Ничего в них особого не было. Дерево посреди зеленого луга. Небо синее, чистое, только перистое облако протянулось длинным мазком, краем уходя за раму. Женщина со светлыми распущенными волосами и огромными карими глазами в синем невесомом платье держит на руках ребенка, За ее плечом встает теплое солнце и виден угол стеклянного здания. Что-то непонятное, бледно-зеленая поверхность, вспученная в нескольких местах плавными выгибами, пронизанная блекло-золотистыми струйками света, немного похоже на просвеченное солнцем мелководье. Снерк сидел и смотрел. Постепенно... Он почувствовал легкое недоумение, волнение, переходившее то ли в тревогу, то ли в растерянность. Чем это чувство было вызвано, он не мог понять. Но оно не проходило, усиливалось, странные облучения возникали то ли в теле, то ли в мозгу. С чем это можно сравнить? «Сквозь сон чувствуешь, как ноют натруженные руки». Запах настолько слабый, чтобы осознать, чему или кому он принадлежит. Попытка после долгой разлуки вспомнить вкус губ любимой женщины. Впечатление, будто ты забыл что-то сделать. Сон, забытый едва голова поднялась от подушки. Чужой взгляд в затылок на темной таежной дороге. Что... Ассоциации наплывали одна за другой, но ни одна не годилась. Он словно плыл навстречу картинам бесконечно долго и никак не мог их достичь, слиться с ними, вобрать их в себя и стать их частью. Мысли и ощущения не переливались в слова. Снерк мог лишь констатировать, что с ним что-то происходит, но дальше была стена, непознаваемая. Чем же это вызвано? Лицо женщины самое обычное и все-таки иное. Пейзаж. Не такой пейзаж. А третья картина и вовсе. Звучит музыка или только кажется? И можно ли сравнить это с музыкой? Его встряхнули за плечо, и он очнулся. «Ну, — сказал Шуронин, — Впечатление изложишь? — Нет, — сказал Снерк. — Не могу. — Не умею. — Да что же это такое? — Тайна. Уважаемый редактор, ведающий тайнами программы. — Толя, ты бы взялся дать толкование? — Я попробую, — сказал Пчелкин. «Это то, что человечество искало сотни лет. Искусство, воздействующее на подсознание на каком-то качественно ином уровне, непостижимым образом, вызывающее эмоции и мысли, которые нельзя описать». В его мягком, глуховатом голосе прорезалась недоуменная боль. «Как они этого добились, я не знаю». «Любопытный штрих», — сказал Широнин. «Слайд-копии, которые мы сделали ровным счетом, ничего не вызывают». «Почему же никто до сих пор», — сказал Снерк, — «потому что до сих пор с живописью Эльдорадо мы были знакомы лишь по слайд-копиям, которые, как оказалось, не передают самого главного». А ездить туда никто до сих пор не считал нужным, всего-навсего один из внезапных поселков, пусть и самый крупный, от силы пять-шесть художников, и то непрофессиональных, к чему тратить время. Вот и прохлопали. Вряд ли это первые такие картины. И непонятно, почему молчат сами ребята с Альдорадо. «Невозможно открыть новый вид искусства и не заметить этого. Если бы Келлеру не подарили эти картины...» «Что молчишь, Стах? Тебе и карты в руки?» «Думаешь?» — спросил Снерк. «Но как, по-твоему, я вытащу это на большой экран, если картина оказывает воздействие на человека только при непосредственном рассмотрении?» «Да, действительно». «Но ведь нужно же что-то делать. Ты свободен?» «Можно хоть завтра». Но тут он вспомнил о снах и загадочных недомолках отца Дмитрия. «Нет, боюсь, что я занят. Может, вам кого другого ангажировать, братцы?» «Черт! Ему предлагают сенсацию века. А если у меня в кармане уже есть одна?» «Ты о чем?» «Так, пустяки», — сказал Снерк, — «но завтра я действительно занят, и кто знает, что за этим последует». «Тогда предлагаю следующее», — сказал Широнин, — «мы с Толей завтра отправляемся на Эльдорадо, посмотрим, как себя чувствуют и чем дышат тамошние творческие люди, и ограничиваются ли их чудеса одними только картинами, а ты вылечишь следом, как только расправишься с делами, лады». «Лады», — сказал Снерк, — «и Аленку прихватить, она там давно хотела побывать».